Глава тридцать вторая Это мы поезд двигали. Мы! Мы можем своими вагонами командовать, ты не знала? Именно потому мы летаем прямо и не вихляем в воздухе. Мы так испугались. Но мы молодцы. Духи накинулись на нас с Лизардом, как только мы вернулись в поезд, и я дала команду лететь на землю. Конечно, вы молодцы, похвалила я помощников. И заслужили самую щедрую награду. Как только Светодар исполнит свое обещание, я вас отпущу с миром. Получилось добыть восторг? — удивился Годрик. Да, лизарду удалось поймать момент и собрать его в своё мерило. Так что готовьтесь. Через полчасика полетите в свой душный или духовный мир. Обрадовала я их и прошла, наконец, в вагон. Хотелось сесть, протянуть ноги и послушать, что скажет Зарт. Но не тут-то было. Призрачные существа выстроились перед нами в линеечку и уставились на меня странными взглядами. Я подняла бровь, показывая, что не умею читать мысли. «А как же поезд будет без нас летать?» — издалека начал разговор Томаса. «Я пока не знаю. Вот получу его в собственность и спрошу с бывшего владельца полную инструкцию. Возможно, этот маршрут перестанет существовать, а появится какой-нибудь туристический круиз. Я подумаю». «Не полетим мы никуда из поезда», — отрезал Оркух. Говорил, синий великан редко, мало, но по существу. «Вы хотите остаться?» «Да!» — выдали духи хором. «Это замечательно!» — обрадовалась я, что одной проблемой меньше. Проводников искать не придется. «А какую тогда награду вы хотите?» свободу и материальные тела, озвучил коллективное решение Мартин. Так, чтобы можно было выходить в мирах и гулять, добавил Томас. И зарплату, и каждому отдельное купе. Посыпались на меня и остальные заветные желания. А как это можно сделать? Разве же мне по силам? удивилась я вере духов в моё всемогущество. По силам, по силам, хозяйка. Свободу вообще проще простого. Ты можешь приказать поезду нас отпустить, а тела Нужен восторг Святодара. Собери его, когда отдашь восторг Гихарды. Он точно его испытает. И тогда его восторг вернёт нам тела. Святодар отделил их от душ, значит и вернёт, духи говорили, перебивая друг друга. Я только и успевала, взгляд с одного на другого переводить. "Это противозаконно", вступил в разговор Лизард. "Вы ведь знаете, что такого рода магия запрещена". "Ой, да ладно тебе, медиатор. Владелице межмирового поезда и жене наследного драконьего принца проще простого выбить разрешение в суде древних. И никакие некроманты не указ, тем более после того, как она спасла Хванга. Так, всё, достаточно. Какой же мне наследного принца? Ненавижу терять нить разговора. Друзья, обсудим всё после встречи со Святодаром, хорошо? С нажимом сказала я помощникам и посмотрела ещё многозначительным взглядом на каждого из них по очереди. Духов как ветром стуло. Айра развернулась к Клизарту. Всё просто, пожав плечами, сообщил он мне, даже не дожидаясь вопроса. Моё кольцо на твоём пальце обозначает, что ты моя почти жена. Осталось только обряд пройти. Ты считаешь, что у меня спрашивать согласия на подобное имел оче ни надо? уточнила, угрожающе сощурившись. Дракон махнул рукой на настенные часы. Подлетаем к окудевшему. Пойду оденусь. Но ты не думай, я не сбегаю. Я собирался всё сделать красиво, но обстоятельства вынудили делать быстро. А так-то напомню, я чувствую тебя, Даша, поэтому знал, что ты не будешь против. Встал и молниеносно переместился в купе. Вообще-то мы и вправду подлетали к земле, и замуж за него я бы пошла. Да и обстоятельства действительно не располагали к долгим разговорам. Я все это прикинула, хмыкнула, поднялась и тоже пошла в купе хотя бы смыть с себя копоть мира демонов мрака. Управилась как раз к остановке и вышла из двери одновременно с драконом. Давай уже покончим с этим и поговорим спокойно, попросил он примирительно и подал мне руку. Я кивнула и мы вместе отправились на выход. Святодар стоял на месте и, наверное, уже всё знал, но я всё равно волновалась и не могла решить, с чего начать: вылить на него сразу ту каплю, а может, ему внутрь принять её надо? Отдай ему собранный от пассажиров восторг, подсказал Зард. Я так и сделала. Вылила в сложенную лодочкой деревянную ладонь весь восторг, что был на этот момент собран, и истукан ожил. Я даже не мечтал, что у тебя получится, Дарья, но всегда знал, что если не ты, то никто. Дай же скорее мне моё лекарство, и я расплачусь с тобой сполна. И объясните всё о моём новом статусе, как положено, а не как в прошлый раз. Клянусь. Ну что ж, поверю. Просто дотронься до камня на перстне и отдай его древнему, подсказал Зарт. Я прикоснулась и еле успела подхватить красный, как кровь, камешек, который выпал из середины кольца. Но что удивительно, большой центральный камень был зелёным. И вообще никуда не делся. Он будто выдовил из себя этот красный. Протянул драгоценность идолу, и он, аккуратно взяв его двумя подрагивающими пальцами, закинул в рот. Раскинул руки, задрал голову к небу и застыл. Изменения начали происходить почти сразу. Со светодара будто стали сходить слои коры. Они падали на землю, и чем больше их собиралось, тем сильнее становилось сияние, исходящее от светодара. "Натронься до него скорее", скомандовал Зард. И я коснулась рукой с кольцом бока древнего Поспешно ее одернула, почувствовав, как кольцо набрало восторга и инстинктивно шагнула к дракону. Вдруг Светодар возмутится, что я без спроса его ценный ресурс взяла. Лизард обнял меня и вовремя. Светодар начал фонтанировать искрами, как бенгальский огонь. Я вздрогнула от неожиданности, но вскоре все закончилось. Опустив руки на нас, смотрел внимательным взглядом уже совсем не деревянный идол и не мужик средних лет, в которого он обращался после приема обычного восторга. а какое-то высшее существо с пробирающим до мурашек сияющим взором. Согласно уговору, передаю тебе созданный мной поезд, способный перемещаться между мирами, и наделяю частицей своей силы заключённый в стяг. Пас рукой, и мне в солнечное сплетение вознёс всё жёлтый флажок. Я вскрикнула от внезапной резкой боли. У меня слёзы из глаз брызнули. Я только благодаря зарду не упала. Жар, разлившийся под кожей, грозил спалить меня изнутри. О тело колотилось словно от мощных разрядов электричества. Я прикусила язык и почувствовала во рту вкус крови. Хотелось кричать, просить остановиться, но всё закончилось резко и как будто и не было. Я вздохнула полной грудью и поняла, что никогда не чувствовала себя так хорошо. Я ощутила переполняющую меня энергию каждой клеточкой и была этим немного объянена. Расмеялась, не удержалась. Вот и всё, дело сделано. Буднично сообщил светодар Поезд, ты можешь распоряжаться по своему усмотрению и его работниками тоже. Но сначала надо явиться в совет древних, сообщить о намерениях и получить мерило. Если захочешь поставить вместо себя другую хозяйку, просто представь в руке стяг, и часть теперь уже твоей силы им станет. Предполагаю, что твои хозяйки окажутся слабее моих, так как ты не я, но для решения простейших задач им силы точно хватит. Так что ещё? А, духи Я знаю, что ты им пообещала и не могу тебе запрещать держать слово. Но напомни им, что получив тела, они станут смертными, не смогут ходить сквозь стены, а ещё вновь станут подсудными. Так что работать придётся на совесть. Ну и всё. Других инструкций у меня нет. Счастливо оставаться. Спешу в Аонхвалгу и растворился в воздухе, как Хванг с Гихардой. Это где и почему они туда стремятся? Задумчиво спросила я, разглядывая пустоту, которая осталась от цветадара. Мир создателя, откуда родом все древние. Там они не сверхсильные существа, а обычные жители. Такие, как мы тут. Некоторые древние любят отдыхать в Аунхвалге, а развлекаются тем, что добиваются успехов с нуля наравне со всеми. Понятно тогда, почему Гехарда туда совсем не хотела. Кивнула я и повернулась к Зардам. Так, ну и что делаем дальше? Идем в поезд, там все обсудим и решим. Семь пар наполненных ожиданием глаз ждали нас в моём вагоне. Я вздохнула, но в принципе духов понимала. Решалась их судьба. Полезла было в карман за стягом, но вспомнила, что я теперь сама он и есть, и прикоснулась рукой к стене. Я владелец поезда, освобождаю духов-помощников из рабства. Вы теперь не обязаны мне служить и беспрекословно подчиняться. По вагону пронеслась магическая волна, а за ней последовал дружный протяжный стон. Получилось, а звучал всё общую радость фарадей. Я потянулась к кольцу, чтобы уже закончить с этим. Может, потерпим до собрания древних? тихонько спросил Зарт. Я обвела Духов взглядом и поняла, что нет, не потерпим. Это жестоко томить их в шаге от исполнения заветной мечты. Восторг Святодара упал мне на ладонь с семью желтыми камешками. Я только про себя задалась вопросом, как его делить на всех, а он сам поделился. И прежде чем раздать драгоценности бывшим рабам, пересказала им слова Святодара. Но обрести плот никто не передумал. Мы же маги, Дарья. «Справимся, не волнуйся», — выразил всеобщее мнение Мартин. И больше я не мешкала. Ну а дальше начались по-настоящему хлопотные времена. Мне предстояло составить и подписать договора с бывшими духами, назначить хозяйку, решить, что вообще делать с поездом, продать-таки машину, чего ей ржаветь, слетать в смешанный мир на собрание древних, потом полететь в мир драконов к дедушке Лизарда, ритуал там еще брачный пройти, потом к Хелеру с Лайзой обещала. Уф, подумать страшно. Но начала я с того, что попросила Оргуха принести нам с драконом обед. А во время еды вытрясла из своего будущего мужа все ответы. «Самое основное — истинная пара, не приговор. Я просто буду всегда чувствовать тебя и понимать лучше. Я смогу делиться с тобой силой и энергией». Так Зарт мне пояснил истинность. «У нас точно будут дети. Ну и полная гармония в интимной жизни. Так что в моей верности можешь не сомневаться. Меня никогда не потянет на измену». «Ну, такое мне очень даже нравилось». и скандал из-за поспешной помолвки я устраивать не стала. А у Гехарда с Хвангом что в итоге произошло? Это меня тоже интересовало. До конца никто, кроме них, самих не знает, но, как я понял из их разговора, бывшая королева вышла за Хванга замуж и сделала королем, чтобы добиться его полного доверия ради обмена частичками души. То есть, если бы они обменялись как положено, то стали бы двумя половинами одного целого. Но Хванг часть души жены принял, а она его часть нет. Из-за этого получилось, что Гихарда, пробравшись внутрь можа, смогла заблокировать его оборот и сделала его ездовым ящером Макталом. А ему ответить ей было нечем, так как в Гихарде его не оказалось. Ты слезами рассель помогла Хлангу от этой частички избавиться и вернуться в человеческую ипостась. Ну а дальше ты сама видела. М-м, да. И зачем она ему такая? Любовь и энергетическая совместимость. Драконам сложно признавать, что чувства не взаимны и принимать поражение. Думаю, Хванг попробует начать с женой всё сначала. Нова он хвалги. Там она не королева, а обычная демоница. Удачи ему бедолаге. А где до твоему нам зачем? Буду каяться. А ты мне нужна как прикрытие, на полном серьёзе заявил Зарт. Я ложку с супом чуть миморта не пронесла. Он очень обрадуется, что я тебя нашёл. А когда узнает, какая ты удивительная женщина из посла его брата Хванга, закроет глаза на мой уход из медиаторов и подарит нам на свадьбу то княжество, о котором я мечтаю. Ох, ещё и княжество, простонала я. Покой мне только снится. Да, вольное княжество. Есть у нас такое. Это княжество, к которому относятся драконы, покинувшие родной мир. Там они не привязаны к какому-то одному месту, и мы с тобой не будем. Да и дел, как у правителей, у нас будет мало. А если надоест, отдадим княжество другому вольному дракону и осядем. Как тебе мой план? Я отложила ложку, встала, обошла стол и, забравшись к Зарду на колени, потянулась за поцелуем. План просто замечательный. И я очень захотела прямо сейчас своего будущего мужа за него хорошенько отблагодарить.